Светло. Старик тихонько бродит Вокруг безмолвного шатра. Вставай, земфира, солнце всходит. Проснись, мой гость, пора, пора. Оставьте, дети, ложенеги. И с шумом высыпал народ. Шатры разобраны, телеги готовы Двинуться в поход. Все вместе тронулось, и вот Толпа валит в пустых равнинах. Ослы в перекидных корзинах Детей играющих несут. Мужья и братья, жены, девы и старым лад во след идут. Крик, шум, цыганские припевы, Медведя рев, его цепей, Нетерпеливое брецание, Лохмотьев ярких пестрота, Детей старцев нагота, Собак и лай и завывание. Волынки говор, скрып телек, все скудно, дико, все нестройно, но все так живо неспокойно, Так чуждо мерёртвых наших нег, Так чуждо этой жизни праздной, Как песня рабов однообразной. Уныло юноша глядел на опустелую равнину,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 Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда, Хлопотливо не свивает долговечного гнезда, В долгу ночь на ветке дремлет, Солнце красное взойдет, Птичка глазу Бога внемлет, Встрепенется и поет. За весной красой природы Лето знойное пройдет, И туманы непогоды осень поздняя несет. Людям скучно, людям горе. Птичка в дальние страны, В теплый край за синем море, Улетает до весны. Подобно птичке беззаботной, И он, изгнанник перелетный, Гнезда надежного не знал И ни к чему не привыкал. Ему везде была дорога, Везде была ночлега, сень, Проснувшись поутру, свой день он отдавал на волю Бога, и жизни не могла тревога смутить его сердечную лень. Его порой волшебной славы манила дальняя звезда, нежданно роскоши и забавы к нему являлись иногда, над одинокой головой и гром нередко грохотал, но он беспечно под грозою и в ведра ясное дремал и жил, не признавая власти судьбы коварной и слепой. Но, боже, как играли страсти его послушную душой, с каким волнением кипели в его измученной груди? Давно ль, надолго ль смирели? Они проснутся. Погоди.